Благо телегу он толкал, а не тянул за собой. «Поберегись!» — громко сказал носильщик. Борн, который начал было отставать вместе с остальными проходчиками, довольно оскалился и уперся широкими ладонями Владу в спину. Разумеется, члены общества отошли. Даже отбежали. Кому охота калечиться? Тяжелой тележкой, да с разгона могло и ноги поломать. Четверка проходчиков из ячейки Влада невольно подтянулась следом, Так что проскочили все вместе. Первая стычка окончилась победой даже без боя. Обратно также пойдёте все вместе, издевательски крикнули в спину. Правда, придётся вдвоём идти, расстроено пробормотал Борн. Это к никакой работы не получится. Да работай спокойно, отмахнулся Лопатин. Если это всё, чем они могут помешать, то вообще без проблем. Да ты ж не разгонишься с грузом, напомнил Борн. И вообще один не разгонишься, а так они встанут и просто тебя пускать не будут. А начнёшь возмущаться, ещё и побьют. Борн, дружище, ты лучше подумай, как сам будешь от них отбиваться, в штольне. Могут ведь и к тебе прийти. А насчёт меня не беспокойся. Пусть только попробуют, мрачно оскалился молодой орк. Но ты это точно уверен? Может, мне с тобой пройти для первого раза? Так, подстраховать просто. Влад отказался, причём с трудом. Борн явно свои собственные слова о том, чтобы держаться вместе, воспринимал очень серьёзно. Лопатину было очень приятно такая забота, но он всё-таки настоял на своём. Обратная дорога прошла совсем без проблем. Влад просто телепортировался с телегой полной руды за поворот и спокойно продолжил путь после того, как отдышался и вытер кровь, хлынувшую из носа. Получилось даже быстрее, чем если бы он всю дорогу прошёл пешком. Выгрузил руду в пункте приёма, развернулся и пошёл обратно. Сначала думал вернуться так же, переместившись, не показываясь на глаза членам общества, но не удержался от соблазна немного похулиганить. Когда Владо увидели совсем не с той стороны, с которой, по мнению пакостников из общества, он должен был появиться, орки так удивились, что даже не сразу сообразили ему помешать. Лопатин грешным делом решил, что удастся проскочить, но нет. Орки встали поперёк прохода, ещё и руками сцепились, дескать, попробуй пробейся. Влад и пытаться не стал, только покрутил пальцем у виска и, развернувшись, потянул телегу назад до поворота. Как он мимо нас в ту сторону-то проскочил, донеслось в спину. Заснули, что ли? Да вроде не спали, недоумение в голосах бальзамом пролилось на душу парня. Скрывшись за поворотом, он телепортировался в соцветие, опять переждал, пока пройдёт приступ головокружения, и отправился грузиться. Проходчики тоже были очень удивлены. 5 раз пришлось объяснять, что мимо членов общества прошёл совершенно спокойно, что никаких проблем не было и вообще всё хорошо. Говорить одно и то же надоело уже на третий, но Влад упорно придерживался версии, что никто его не останавливал. Вы главное следите, чтобы вам тут жизнь не испортили, а со мной всё в порядке. Угу, буркнул Борн, к которому Влад традиционно зашёл последним. Что ли параллельно друг другу идут, мы о сигналах договорились. Слышишь, Вальдер бьёт. Влад прислушался и действительно разобрал приглушённый звон. Вот если что, условным стуком можно на помощь позвать, пояснил Борн. Я со всеми так договорился. А ты нос получше вытри, Влад, а то кровь не убрал до конца. Это я поскользнулся, смущённо ответил Лопатин и налёк на тележку. Члены общества просидели возле их соцветия весь день. Влад каждый раз, возвращаясь с пункта сбора, показывался им на глаза и возвращался назад за поворот. Так что для орков всё выглядело так, будто он пытается пройти к своим и не решается. Орки про первое загадочное появление Лопатина уже не думали. Потешались над насильщиком в волю, каких только шуток Влад не наслушался. Зато, как потом приятно было видеть на ужине физиономию того, который про налог рассказывал. Видно, узнал, что звено, которое они так старательно прессовали, сдало даже больше нормы. Телепортация, как оказалось, действительно здорово экономит время. Так что Влад смог сделать 11 рейсов, чем очень гордился. День можно было считать удачным, но Влад опасался, как бы члены общества, разозлённые неудача и не попытались придумать что-то более действенное. Например, перейти к физическим методам воздействия. Обошлось. На следующий день ракетиры искали тайный проход. Логичный вывод, если мимо них наглый насильщик не проходил, значит, где-то обнаружил естественную пещеру, по которой можно обойти заслон. Естественно, ничего не нашли. Сдаваться так просто шахтёры не собирались. Не найдя тайного прохода, вардис-компании пытались ставить заслоны в других местах. Потом, когда поняли, что это не работает, вовсе завалили проход в соцветье. Разумный пройти мог, но без тележки. Влад над их потугами только потешался. Сообразив, что пассивные методы не работают, Варди действительно решил перейти к побоям, но проходчики по одиночке вообще не ходили, а Влад не расслаблялся ни на секунду и всегда был готов телепортироваться. Тем более, что неплохо натренировался. Теперь перемещаться получалось почти мгновенно даже в непрямой видимости. Пару раз Владу сломали тележку от отчаяния уже. Лопатин просто брал на складе новую. Всё-таки не самое сложное и дорогое устройство, на шахте их считали расходниками. В конце концов, члены общества в вспоможение отступились, поняли, что без радикальных мер со страптивым человеком ничего поделать не могут. А не портить себе жизнь расследованием на шахте им ума хватило. А может заметили, что с этой упорной охотой начинают изрядно терять в деньгах? Они ведь не только получали налог с других работников шахты, но и обычно сами добывали руду. Когда стало очевидно, что гоняясь дальше за Владом, они потеряют больше, чем заработают, члены общества вспоможения отступились. Ячейка Влада, напротив, неожиданно оказалась среди лучших по добыче. В среднем Лопатин ухитрялся делать полторы нормы в день. Очень хороший заработок. Вот только парня это не радовало в отличие от товарищей. Главная цель была так же далека, как и прежде. Месяц подходил к концу, а выяснить, как руда приманивает гелиотроп, не получалось. Глава 11. Борн, крякнув, сложил на тележку последний камень и махнул рукой, сигнализируя, что можно двигать. Лопатин с тяжким вздохом схватился за рукоятки, толкнул тяжёлую тачку. Первый шаг всегда даётся сложнее всего, дальше будет легче. 10 шагов до первого поворота, потом ещё 20 до развилки и можно будет передохнуть. Ничего, ничего, подбодрил себя Влад по привычке. Сегодня ещё продержаться и всё. Свободин. Автотренинг не очень-то работал, да из чего бы? Секрет добычи гелиотропа так и остался тайной. Влад чувствовал разгадка рядом, не мог поверить, что нельзя выделить из руды то, что приманивает гелиотроп. Наверняка можно, мрачно подумал парень. Вот только ты явно не способен сообразить, в чём тут дело, то же мне, великий геолог. Лопатин вспомнил себя месячной давности, и ему остро захотелось вернуться в прошлое и хорошенько отметелить наивного идиота, можно даже ногами. Как тебе Хэлла говорила, только время зря потеряешь. Нет бы послушать, что умные орки говорят. Нет, ты же лучше знаешь, дети земной цивилизации, местные все придурки с привычкой к нездоровому гигантизму. А умный Влад сейчас всех научит, как правильно гелиотропы добывать. Ну что, научил? Влад привычно телепортировался. Уже давно никто не пытается мешать, просто так быстрее. Сложный поворот срезал, на котором обычно терялось много времени и сил. Впереди показался пункт приёма. "Предпоследнее?" спросил Грагар, глянув на носильщика. Бригадира Влад редко видел, тот либо находился в глубине шахты, занимаясь какими-то изысканиями либо работал с документами в коморке возле приемки, а тут вот появился. — Ну да, — кивнул Влад, — сейчас еще раз спущусь, а обратно уже вместе с остальными. — А рожа чего такая кислая, человек? Все страдаешь, что не придумал, как выделить из руды волшебную гелиотропную приваду? — хмыкнул Орк. Влад, понятно, промолчал, хотя очень хотелось выругаться. Забудь и перестань убиваться. Ну потратил время, но не зря ведь. Зато и заработал неплохо, правильно? У нас люди иногда приходят, но далеко не все отрабатывают месячный контракт. Работа-то тяжёлая. Так что считай тоже достижение. Таких, чтобы сверх нормы заработали, я и не встречал, пожалуй, чтоб новичок, да ещё и человек. Ты ведь сюда не деньги зарабатывать пришёл. Нет, покачал головой Влад. Деньги нужны, но я из-за другого хотел. Молодец, человек. Другие бы давно плюнули, а ты дело на полпути не бросил. Напишу тебе рекомендации как перспективному работнику. Будешь где работу искать, покажешь, это ценится. Ты ведь не рождённый провалился. Не помешает, значит. Таким как ты у нас не сильно доверяют. А то возвращайся на шахту. У нас тут и для алгоритмиков есть работа. Не на шахте, но я бы, пожалуй, смог поспособствовать переводу в гелиотрупное отделение. Там, может, и на Имперской короне побываешь. Имперская корона здесь называли титанических размеров кольцо, с которого в бездну спускают искусственные острова. Пожалуй, месяц назад Влад бы ухватился за это предложение, но сейчас энтузиазм угас. Спасибо, Грагар, кивнул Влад. Из-за рекомендации и вообще Я подумаю, сейчас надо передохнуть немного. Подумай, кивнул бригадир. Последний рейс сдался тяжело. Лопатин так и не продемонстрировал проходчиком из ячейки своих способностей, так что пришлось идти всю дорогу по-честному, не срезая сложные места. Товарищи понятно догадывались, что что-то с человеком нечисто, но расспрашивать особо не пытались, кроме Борна. Но и тот, поняв, что Влад не стремится делиться секретами, не настаивал. Уходя с шахты, Влад прихватил небольшой кусок руды в качестве сувенира, чтобы в будущем смотреть на него и напоминать себе, что не стоит слишком обольщаться насчёт собственных умственных способностей. Что расстаться не можешь, неужто будешь скучать по шахте? Борн заметил, как Влад подобрал сувениры, как всегда заинтересовался. Молодой орк ужасно скучал в шахте и искренне не доумевал, что кто-то может скучать по этому месту. Ни капли, честно признался Влад. Это скорее напоминание себе, что думать надо головой, а не чувством собственной важности. Непонятно говоришь. Ты это от переговорника его подальше держи, чтобы не испортился. И пойдём уже мыться, а то на ужин опоздаем. А то говорят, там праздничная трапеза в честь завершения контракта. Ужин действительно удался. До отправки на шахту Влад не успел толком оценить изысков местной кухни. Слишком быстро завербовался на шахту. В столовой же кормили в основном одним и тем же блюдом, которое Влад про себя называл кулеш, какие-то тушёные овощи с мясом и большим количеством подливки, скорее густой суп, чем второе блюдо. Борон, с которым они здорово во время работы сдружились, утверждал, что блюда каждый день новые, но Лопатин никакой разницы не заметил, как ни старался. Да, иногда каких-то овощей было больше, чем других, Но на вкус всё было примерно одно и то же. Очень сытно и довольно вкусно, но за месяцы зрядно надоело. Так что праздничный ужин слегка поднял настроение. Подавали здоровенные стейки с кровью, а на десерт каждому достались какие-то сладкие пирожные. Ого, восторговал Соборн. Ящеровый стейк с кровью, как в ресторане. Мне мамка такой на окончание школы готовила. Стейк был обильно посыпан какой-то острой специей, так что во рту жгло, но это не было проблемой, потому что к этому великолепию подали пиво. Совсем слабенькое, градуса 3, но очень вкусное, особенно после обычного компота из сухофруктов, который Владу тоже нравился, но здорово надоел за месяц. Медовые коржики тоже оказались выше всяких похвал. В отличие от Влада, остальные шахтёры и так находились в приподнятом настроении. У части бригады сегодня заканчивался месячный контракт, и народ веселился в ожидании скорого отдыха и получения денег. Члены общества вспоможения тоже были довольны, что несговорчивая ячейка, из-за которой упали их доходы, заканчивает работу. Свейн, тот самый глава общества, даже подошел к Владу после ужина. Парень напрягся в ожидании драки, но тот вполне мирно спросил. «Слушай, человек, ты ж ведь не собираешься возвращаться?» не собираюсь. Ну и хорошо, тогда не держи зла, и мы на тебя злиться не будем. Смог обмануть, молодец. А я сам дурак, что не переупрямил. Ну, может, расскажешь, как ты это делал? Зла держать не буду, но и рассказывать не стану, покачал головой Лопатин. Секрет? Понимаю, вздохнул Свейн. Короче, если решишь сюда вернуться, возьмём в свою ячейку, а то урон порядку получается. У Влада язык чесался сказать, что на карню он вертел такой порядок, при котором одни обирают других просто так, под видом какого-то мутного вспомогательного общества. Промолчал. Парень ещё в первые дни решил, наводить справедливость и устраивать революцию в отдельно взятой бригаде не будет. В чужой монастырь со своим уставом не лезут, и если бы местных жителей не устраивал сложившийся порядок, сами бы поменяли. А раз готовы терпеть неудобства, значит, совсем согласны. Ну и потом, местные рэкетиры в самом деле придерживались каких-то правил. По крайней мере, не пытались устроить владу несчастные случаи со смертельным исходом, хотя возможностей было хоть отбавляй. Далеко не факт, что если это общество в спаможение свергнут, на их место не придут другие намного хуже. Слушай, Свейн, Лопатин всё-таки решил поинтересоваться. А с чего ты ко мне так нормально относишься? Я-то думал, ваше общество как раз из этих, которые бездна для орков. — Были тут такие, — кивнул ракетир. — Мы их исковырнули, потому что они вообще правил не знали. Вели себя как бешеные. Попади ты сюда при них, так бы легко не отделался. Эти твари тут такое устраивали, что народ почти перестал вербоваться. Поэтому нас и Грагар поддерживает, что мы порядок навели. — Вот тебе и подтверждение, — покивал сам себе Влад. И еще они следят, чтобы эта пакость тут снова не завелась, а попытки наверняка регулярно случаются. За это, собственно, и налог берут. Хорошо, что не полез со своими представлениями о справедливости. Впрочем, стыдиться того, что не стал платить таким замечательным и справедливым вспомогателям, Влад все равно не стал. Попрощавшись со Свейном, забежал в коморку в бараке и побежал в администрацию за дружком. Ужин слегка затянулся, так что Гринда, которая спешила на вечерний автобус, сегодня составить компанию на прогулке отказалась. Собственно, она уже сама выгуляла пса. За месяц Арчанка с ним здорово сдружилась и явно жалела, что скоро собака уедет. С дружком можно было не гулять, но Влад решил сходить до автобусной площадки, чтобы позвонить дяде Саше, предупредить, что контракт благополучно завершил и скоро вернётся домой. За месяц они с соседом несколько раз созванивались. Влад рассказывал, как у него дела и интересовался, как проходит обучение у друга. Скушновато, конечно, делился дядя Саша. Я всё это уже и так знаю, всё-таки 15 лет на заводе оттрубил. То, что тут размеры резьб и прочей фигни отличаются, сам понимаешь, но общие принципы не влияют. Но делать нечего, приходится учиться. Тут вокруг в основном молодёжь, меня в компанию не принимают, не интересно им со стариком. Надеюсь, хоть когда на работу отправят, повеселее будет, а то совсем закис. Даже грешным делом думал, зря с тобой на шахту не подался. Вдвоём-то всё веселее было бы. А так хоть развязывайся. Только Хэлла и спасает, без неё точно бы в запой ушёл. Сосед я внаждал, что стоит Владу вернуться и скучать снова станет не когда. Влад поначалу тоже так думал, но теперь, когда затея с рационализацией добычи гелиотропа уже очевидно оказалась провальной, Парень не сам не знал, чем будет заниматься по возвращении, так что дядю Сашу ничем утешить не мог. Друг это чувствовал. Если поначалу спрашивал, как продвигаются исследования, то в последние разы молчал, чтобы не бередить душу товарища. Вот и сегодняшний сеанс связи прошёл коротко и невесело. Лопатин только сообщил, что возвращается, выслушал, что сосед его ждёт и непременно устроит праздник, и на этом попрощался когда возвращались в барак, встретили Борна. Уже изрядно стемнело, и Влад, увидев орочий силуэт, слегка перетрусил и чуть не спалился. Подумал, что кто-то из общества всё-таки решил побить человека напоследок, и хотел уже позвать дружка, чтобы телепортироваться сразу к бараку. Но тут пёс побежал к Корку, радостно виляя хвостом. "Ждёшь вас, ждёшь", пробасил из темноты голосом Борна. "Что за привычка всё время слоняться?" А чего ждёшь, спросил Лопатин. Да я это поговорить хотел. Ты это, Влад, как смотришь на то, чтобы и дальше вместе держаться? Держаться вместе это хорошо, но, Борн, я больше на шахту не пойду. Влад в этот момент чётко понял, что не только не вернётся на шахту, но и предложение бригадира принимать не станет, даже несмотря на возможность попасть на имперскую корону. Мне зачем биться головой об стену? Ясно, что и там я ни черта не высижу. Просто соображалки не хватает или знаний. Так я и не предлагаю снова сюда вербоваться, воскликнул Борн. Я просто подумал, ты ж получается один, друг твой по направлению работать будет, а ты не станешь, будешь себе своё занятие искать. Я ж сам такой же, так что понимаю. Не хочу по протоптанной тропинке идти, свою хочу дорогу. А вдвоём-то всяко лучше себе место в жизни искать, чем по одиночке. Человек-то надёжный, и а так-то тоже не размозня, спину, если что, прикрою. Так-то я понимаю, что тут на шахте ты бы и без меня с этим обществом справился. Но это сложилось так просто. А вообще я пользу приносить умею. Нет, одному мне было бы тяжелее, не согласился Влад. И вообще, я не против держаться вместе. Только я пока понятия не имею, куда теперь протаптывать дорогу, как ты выразился. Ничего, что-нибудь придумаешь, а то и мне в голову какая мысль придёт. Главное, что не один, а остальное приложится. Влад оптимизма товарища не разделял. Борн ему нравился, и парень действительно был не против держаться вместе, вот только держаться вместе нужно против кого-то или за что-то, а у Лопатина сейчас ни того, ни другого не было. Так что, скорее всего, дружище недолго мы вместе продержимся, подумал парень, но вслух говорить не стал, чтобы не портить настроение товарищу. По сравнению с орком Влад сейчас чувствовал себя умудрённым жизнью стариком, печальным и циничным. Сполость отвратительно. Завтрашний отъезд с шахты казался рубежом, перейдя который он окончательно простится с мечтой и вырваться из уготованной колеи. На следующий же день, как приеду, пойду в социальную службу. Запишусь на курсы переподготовки. Перед борном извинюсь, всё объясню. Пора признать, самостоятельную жизнь я не тяну. Решение казалось правильным и очевидным, но на душе было отвратно, как у отличника, провалившего экзамен. Всё-таки не зря я сюда провалился. Не дотыком-ка, как есть. Всю жизнь плыл по течению, а тут с чего-то решил, что особенный. Пора взрослеть, Влад. В конце концов, ничего плохого в том, что ты будешь делать то, что у тебя хорошо получается, нет. Уговоры помогали слабо. Утром в автобусе радостные от приближающегося отпуска шахтёры косились на него с недоумением. Дружок и тот скулил сочувствующе, чувствовал, что хозяин тоскует и не понимал почему. Поезд прибывал только вечером, вся компания сидела на платформе в ожидании. И Влад своей кислой физиономией достал всех спутников, включая Борна. Понимал, что нужно взять себя в руки, но сил не хватало. За ночь в поезде хандра немного поутихла, а уж когда прибыли в город, скучать и вовсе времени не осталось. Приехали рано, так что народу вокруг была масса, все спешили на работу. Дружка в метро пришлось держать на руках, чтобы не затоптали, от чего пёс был малости шеломлён. Он считал себя собакой исключительно наземной, высоты опасался. Вот у него морда потешная, ухмылял Соборн. Да чего ты трусишь, хвостатый? Не уронит он тебя. Дружок только покрепче цеплялся когтями за плечи хозяина. Бор оказался орком крайне последовательным и целиустремлённым, и держаться вместе решил в буквальном смысле. Так что жить решил перебраться в то же общежитие, в котором обосновался Влад. Лопатин не нашёл в себе сил объяснять приятелю, что собирается заниматься скучной алгоритмикой. Решил сообщить эту новость позже, на следующий день. Коя как выбрались из вагона на станции, Влад отпустил Дружка и натянул на плечи рюкзак, который до этого держал в ногах. Там его несколько раз чувствительно пнули, из-за чего злосчастный сувенир изменил своё положение и теперь больно упирался в спину острым концом. Нужно было его поправить, но Лопатин уже так хотел добраться до нормального душа и кровати, что плюнул на это дело и решил потерпеть до дома. В результате даже толком не поздоровался с Хэллой, когда добрались таки до общежития. Скороговоркой представил Борна и оставил коменданшу оформлять нового жильца, а сам рванул наверх. Забежав в комнату, скинул рюкзак, вытащил осточертевшую каменюку, брякнул на стол. Что-то звякнуло. Влад глянул на камень. Сбоку, на поверхности куска руды, лежал металлический ключ. Старый ещё, земной от какого-то из замков на острове, завалялся на дне рюкзака. Лопатин и не помнил даже, от какого он замка, то ли от квартиры, то ли от дома, в котором он образовался после провала. Обычный железный ключик. Влад, не веря себе, протянул руку, отцепил ключ от куска руды, потом снова приблизил. Отпустил. Ключ опять примагнитился. Не слишком плотно, но усилие вполне чувствовалось. «Магнетит», — сказал Влад. Эта руда называется магнетит или магнитный железняк, а я не идиот, я трижды идиот. Конечно, после переплавки получается обычное железо, которое не притягивает гелиотроп. Оно и не может притягивать, потому что после переплавки теряет магнитные свойства. Влад, ты хтонический дебил. Это просто магнит. Глава 12. Местным-то откуда знать, дядь Саш, распинался Влад перед соседом. У них всё на тонких энергиях, на этом гелиотропе, который непонятно чего за энергию создаёт. Ну я-то, да и ты тоже, это ж надо было так тупить. Месяц, месяц ходил по магнитам, хрен знает, сколько тонн этих магнитов перетаскал. И при этом всё никак не мог сообразить, от чего волшебная энергия не работает после переплавки. Ну не дебил. Владик, а как ты объяснишь, что гилиотроп на свежепровалившийся остров ота летит? Ты ж не хочешь сказать, что остров тоже магнит? О божьем попущениием, как мы раньше и думали, начал было Влад, но потом прервался на секунду и продолжил уже другим тоном. Да нет, не так. Ты вспомни Мы когда провалились, у нас свет только через несколько часов закончился. А так, и холодильники работали и свет в квартире, да даже вывески в магазинах светились. С чего бы, если все провода оборваны и электричество брать было не откуда? А я тебе объясню, с чего. Это как с водой в речке. Течёт из ниоткуда в никуда просто потому, что она должна здесь течь. Всегда текла. Вот её и оставили. Местные такие явления бесконечными реками называют. Так вот, если такой фокус можно провернуть с водой, то почему нельзя его же провернуть с электричеством и магнитным полем? Только воду этот гелиотроп, когда прилетает, не высасывает, а вот магнитное поле ему для чего-то нужно. Для фиксации, скажем, для закрепления свойства полета, не знаю. Так сколько там того магнитного поля от проводов-то? Там же не катушки, напомнил дядя Саша. Да при чем здесь провода? Влад подскочил. Его снова начало накрывать волной энтузиазма. Земля это что? Магнит, большой такой, огромный магнит. А наш городок это как раз и есть кусочек земли. И когда нас оттуда вырезали, то вырезали вместе с магнитным полем. Вот оно Гелиотропа приманило. Ну, вообще звучит логично, чуть подумав, признал дядя Саша. Всё это, конечно, гипотеза, слегка сбавил градус восторга Влад. Может статься, я опять себе напридумывал гениальное озарение. А на самом деле всем тут прекрасно известно, что такое магнитное поле и как оно получается. Но вот, например, Хелла ничего такого не знает, и Борн тоже. Жалко я с Хримпом не знаю, как связаться. У тебя нет контактов? Он же в технике местной разбирается, должен знать. Но даже если учёным местным всё известно, далеко не факт, что они связали электромагнетизм и обычный Они, может, думают, это явление разной природы. Нет, точно помню, об электричестве они знают. Мне как-то Хрим упоминал, в газете прочитал. Парень слегка приуныл. Но там эта статья была как о какой-то диковинке, ну, вроде того, как наши рассказывают, с каким мастерством эскимосы свои снежные иглу делают. Типа и тепло в них, и не капает, и даже светло. Чудо какие хорошие сооружения. Но сами мы иглу не строим, и даже не можем построить, потому что не надо нам. У нас просто климат другой. Владик, ты только не начинай опять бегать и орать, попросил дядя Саша, а то Хэлла точно каких-нибудь санитаров вызовет, и будет у нас ещё один гениальный учёный в психушке. Влад слегка сбавил накал эмоций, потому что угроза была не пустая. С Хэллой действительно получилось неудобно. Когда Влад подбежал к коменданше, обхватил за плечи и принялся осыпать совершенно непонятными для орчанки словами, это уже было странно. Так после того, как орчанка ответила, что понятия не имеет, о чём он говорит, Влад от восторга подпрыгнул, расцеловал её в обе щеки и принялся бегать вокруг общаги, сообщая всем случайным свидетелям, что он полный идиот. Хорошо прохожих почти не было. Вот после этого Хелла, перехватив Влада, когда он пробегал мимо входа в Сила увела его в комнату, усадила и всунув в руки здоровенную чашку с каким-то отваром, велела ждать. Как вскоре выяснилось, женщина сообщила дяде Саше, что его друг вернулся нездоровым, попросту рыхнулся. Велела отпроситься с учёбы и приезжать побыстрее, а то она вызовет квалифицированных мозгоправов. Дядя Саша задерживаться не стал и уже через полчаса непонятные слова говорили оба землянина. Хелла поняла: заразился. Женщина всерьёз собралась в самом деле вызывать психбригаду или как там правильно у местных называются врачи, помогающие при душевных болезнях. Насилу уговорили, причём помог, как ни странно, Борн. Слушай, мамаш, да не пугайся ты так. Видишь, умные они, аж на рожу умище лезет. Сейчас излишки выйдут и успокоятся. Я с Владом весь месяц проработал. Нормальный он был. Только сильно много думал, ходил как в воду опущенный. А тут, видать, чего-то всё ж сообразил, вот и радуется. Свидетельство своего соплеменника Хелла поверила и решила повременить с радикальными мерами. Но зря провоцировать женщину, влад больше не хотел, а ну как всё-таки приведёт угрозу в исполнение. Ну ладно, звучит всё это убедительно. Для меня так точно, но то я. Во-первых, я в науке дуб-дубом, меня любой энтузиасту влечёт. Местных-то ты как собираешься убеждать? А зачем их убеждать, не понял Влад? На их месте, если бы пришёл кто-то вроде меня, я бы его послал или отправил куда меня Хэлла и хотела отправить. Не собираюсь я их убеждать. Сначала надо самостоятельно убедиться, что я не брежу. У нас же, я помню, лежит на складе в порту бухта медного провода. Ты ж брал, говорил, вдруг пригодится. — Брал, — согласился дядя Саша. — Ну вот, пригодилось. Сердечник железный, проводов намотать, вот тебе и магнит. Осталось только придумать, чем его запитать. Динамо-машину надо будет делать. Блин, а нам проводов-то хватит. Интересно, у них энерговоды из чего делаются? — Из золота у них энерговоды или из платины, — поморщившись, сказал дядя Саша. — Как специально, блин, самое дорогое и редкое выбирают. Ну и, соответственно, тонкие они. «Обмотку из такого не сделаешь, но нам, может, и хватит. Я как знал, там, в доме, где жил, зачем-то хозяева хранили три катушки обмоточного провода по полтора километра каждая. Одна, правда, початая, они его, прикинь, на огороде для подвязки растений использовали, то есть явно не покупали, где-то скоммуниздили. Блин, не суть, отвлекся. Короче, я их все прихватил, жаба задушила оставить, хотя и думал, что нафиг оно нам не надо». Класс, а то я уж думал, надо будет к нам на остров возвращаться. Так, сейчас я Касе позвоню, попрошу, чтобы она нас на склад пустила. Не позвонишь, покачал головой дядя Саша. Каси в воздухе, буквально пару дней назад в очередной рейс они ушли. Говорит на 3 недели ориентировочно. Да не куксись, пропуска в порта она нам с тобой оформила и ключ от склада. Там у хримпой мастерская есть. Он, правда, обещал нас убить, если мы туда сунемся, но если аккуратно, Влад просиял. Хотелось тут же всё бросить и бежать на склад, но дядя Саша его остановил. Владик, тебе там в социальной службе прогулы ставят. Ты же должен вместе со мной являться к местным яйцеголовым и докладывать всё, что знаешь о земле. У нас с тобой завтра очередной визит, и я тебя очень прошу, не забивай. Я там объяснил, что ты отправился денежек подзаработать. Но как только так сразу? Парень хотел отмахнуться, но потом остановил себя. Вот в самом деле, зачем портить отношения с местным бюрократическим аппаратом просто так, без большой необходимости? Тем более, что от этой структуры Влад пока видел только хорошее. Чёрт, ну как же не вовремя. Руки так и чесались срочно бежать и начинать изобретать электродвигатель и электромагнит, но Влад всё же решил не наглеть. Империя в лице социальной службы его вылечила бесплатно. Оплатила общежитие на 2 месяца, и гораздо лучше, чем он мог себе представить. Да ещё и подъёмные выдала, причём вполне приличные, которые он Влад ещё не истратил даже наполовину. Нет, ладно, не хочется быть неблагодарной скотиной. Будем ходить на допросы. Дядь Саш, а чего там спрашивают-то? Ты ж уже ходил. Угу, три раза кивнул сосед. Как пишут во всяких официальных документах, встречи проходят в формате беседы, лёгкой и ни к чему не обязывающей. Короче, расспрашивают тебя о жизни, о детстве, о политике, им вообще всё интересно. Я так понимаю, пытаются что-то полезное от нас получить. Ты про магниты-то с гилятропами как, будешь рассказывать? Не знаю, как пойдёт, но вообще хочу сначала сам проверить и убедиться, признался Лопатин. Так что постараюсь особенно не распространяться. Ну и я тогда не стану, согласился дядя Саша. Тем более, как-то ляпнул что-то, так там на меня посмотрели странно. Так что ты это, Влад. Если тебя и там за психа будут принимать, это моя вина, извини. Влад обижаться не стал, наоборот, порадовался. Пусть уж лучше пока ничего никто не знает и не верит, потом, если результат будет, можно будет всех недоверчивых носом потыкать. А пока лучше на этом проекте действительно безумном внимание не заострять. Во-первых, может ничего не получиться, думал Лопатин. Если окажется, что это всё-таки дурная фантазия и магнитное поле здесь ни при чём. Во-вторых, сейчас это даже не проект, идея, а идеи сами по себе ничего не стоят. Еженедельное собеседование в социальной службе оказалось именно таким, как описывал сосед. Влада расспрашивали о жизни, о работе, Больше всего заинтересовали имперских жителей методологии разработки земного программного обеспечения. Даже вызвали какого-то специалиста, алгоритмика из местных. Пришлось вспоминать всякие страшные слова вроде Scrum, Kanban и самое кошмарное Continuous Integration. Довелось как-то Владу работать по такой системе, до сих пор вспоминал с содроганием. Слушали его с большим интересом, но недоверчиво качали головой. Но послушайте, молодой человек, с собеседником был гном, не молодой, но очень увлечённый. Если работа будет вестись по таким методикам, как вы описываете, неизбежно появятся ошибки, причём возможно, страдать будет сама логика работы продукта из-за неизбежно возникающих конфликтов требований. И никакие самые внимательные тестировщики не станут гарантией, что эти ошибки будут найдены. Качество продукта будет неизбежно страдать? Оно и страдает, пожал плечами Влад. Неизбежно, но зато согласитесь, так гораздо быстрее. Пока кто-то добросовестный будет ещё только формировать требования, другой уже выбросит продукт на рынок, получит отзывы и исправит и сформирует. В общем, Влад нашёл себе профессионала, который готов был слушать его мнение и сам невольно увлёкся. Правда, резюме, которое высказал гном, оказалось нелестным. Понимаю, почему вы, молодой человек, не захотели переквалифицироваться и идти работать в ту же сферу, что и на Земле. Такая система действительно может привить её участнику стойкое отвращение к работе. У нас такое внедрить не получится. Если какие-то технические вещи, о которых мы с вами говорили, стоит исследовать, то методологии я понимаю, на Земле конкуренция, важно сделать быстро. У нас тут большая часть сложных продуктов это прерогатива империи. А империи не может себе позволить торопиться и делать некачественные вещи. Хотя кое-какие приёмы всё-таки можно будет внедрить. Мы с вами, молодой человек, ещё поговорим об этом в другой раз, но пока мне нужно всё обдумать. На этом первый поход в социальную службу завершился. Владу даже понравилось приятно всё-таки продемонстрировать свои профессиональные навыки, даже если не собираешься возвращаться. Гном был, пожалуй, поражен, пусть и не всегда приятно. — Ну, как тебе? — спросил дядя Саша, когда они возвращались домой. Земляне, не сговариваясь, решили пройтись пешком. Социальная служба от общаги была совсем недалеко, и спускаться в метро ради двух станций была лень. — Ничего, вполне нормально, только кормят однообразно, — пожал плечами Влад. Социальная служба еще и на бесплатный обед расщедрилась, так что земляне домой возвращались сытыми. — Меня на шахте весь месяц чем-то в этом духе кормили. — Орочья кухня! — кивнул сосед. — Они в ней какие-то нюансы находят, и им кажется, что это разные блюда. А на самом деле закинуть в котел все, что найдешь, и хорошенько потушить — вот и все их изыски. Остальные тут над ними смеются даже, а они наоборот гордятся. — Прикольно, — покивал Лопатин. — Ты, я смотрю, уже в курсе местных дел. — А мы как раз об этом сегодня говорили, — объяснил сосед. — Да. Допрашивать меня, походу, прекратили. Видно всё, что им было про землю интересно, я уже рассказал. Теперь вот меня просвещают, чтобы, значит, быстрее в местную жизнь встраивался. Вот оно как. На самом деле приятно, когда о тебе так заботятся, задумчиво сказал Лопатин. Ну, то есть нас тут не бросили, чего-то даже делают специально, чтобы мы ассимилировались. Я так понимаю, у них люди совсем не часто появляются, а целая социальная служба для нас есть. Да это не для нас, хмыкнул сосед. Тут же не одна империя есть. Ну да, ещё эльфы. У них, кстати, тоже империя или что вообще? У них демократия, как у нас на земле, хмыкнул дядя Саша. Выборы и всё такое, но сам понимаешь, выбирают всегда тех, кого надо, чтобы выбрали. А на самом деле всем рулит кучка самых богатых и влиятельных семей или родов. К слову, здесь в империи тоже всё так же. Есть император, есть всякие древние роды, которые чаще всего демоны, и они определяют курс партии и правительства. Ну ты понял. А в целом всё логично. У кого деньги и связи, тот и решает. Так, походу, вообще везде. Но я о другом говорить начал. Тут и ещё всякие государства в наличии. Влад удивлённо уставился на соседа. Ага, я тоже удивился, когда узнал, Я, правда, в местной географии ещё не разобрался, так что какие именно соседи у империи есть, не скажу. Знаю только, что империя и эльфы самые сильные и самые большие. И да, между собой воюют, а с остальными у империи вроде как нейтралитет или дружба. Но и приезжают бывает граждане соседей на жительство, на постоянное или временное. Вот получается, социальная служба и нужна для того, чтобы их адаптировать. — Чтоб, значит, нормально встроить новых граждан или гостей в жизнь страны? — Дельно, — задумчиво покивал Влад. — Угу, и выгодно. Только я так понимаю, если ты и после этого не встроишься, то сам себе злобный Буратино и за уши тебя, как в Союзе, никто тянуть не станет. А на следующий день был выходной, так что дядя Саша с большим удовольствием отправился вместе с Владом в порт. У Лопатина аж руки подрагивали, то ли от нетерпения, то ли от того, что страшно, вдруг ничего не получится. Так что парень был искренне рад, что начинать работу будет не один. "А мы хоть знаем, какие примерно должны быть параметры у магнита?" спросил сосед, когда они встретились в коридоре общежития. "Конечно, нет. Мы даже не знаем толком, как этот магнит делать," пожал плечами Влад. "Экспериментировать нужно." Но я ж там забрал с нашего острова кое-какие книги, в том числе и по электротехнике. Так что справимся как-нибудь. Пойдем уже быстрее. — Сначала завтрак, — строго сказал дядя Саша. — И нечего такую рожу строить. Серьезное дело собираемся делать. Нечего так с наскока. И приятеля твоего надо прихватить, а то он заскучал вчера. Ты его вообще где подобрал-то? Влад мысленно выругал себя нехорошими словами. Проборно он ухитрился забыть напрочь. Накануне даже не зашёл повидаться. Точно, бор на тоже возьмём, сказал Лопатин соседу. Помощник нужен. Во-во, а ты про него забыл. Вообще обо всём забыл, так ведь? Не суетись, Владик, тут, понимаешь, надо обстоятельно ко всему. Вспомни, как ты на острове корабль строил. Медленно и печально, как на похоронах. Зато и результат получился нормальный. Ага, только мы его взорвали сразу, как построили. Причём чуть ли не вместе со мной вздохнул Влад. Надеюсь, с магнитом так не получится. Глава 13. Народов в метро было не слишком много. Утро, но не самое раннее, основной поток уже схлынул. Влад сонно моргал, не видящих взгляде на пассажиров, занявших противоположный ряд сидений, но мысли были далеко. Последние несколько дней пролетели как лето у фрилансера. Вроде только началось, а уже школьники к 1 сентября готовятся. А что в промежутке решительно непонятно. А вот и Влад, если бы ему пришлось описывать, что происходило в последние дни после возвращения с шахты, смог бы сказать только пару фраз. Делали генератор а потом магниты. Сложности начались после того, как закончились выходные. Дяде Саше нужно было возвращаться на курсы, а без квалифицированного помощника дело резко сбавило темп. Борн, как оказалось, обладает поразительным антиталантом к технике. Любой, причем что земной, что местной, из бездны. Максимум, который можно было поручить орку, это что-нибудь держать неподвижно и не отпускать. Корк искренне старался быть полезным в чём-то большем, но не судьба. Причём Влад видел, приятель совсем не тупой, но тут просто какое-то наваждение. Любое хоть сколько-нибудь сложное устройство, что называется в руках горит. Дядя Саша выражался проще: руки из задницы. Так и получилось, что работать пришлось почти одному. С самим генератором, как оказалось, вообще никаких проблем. Дядя Саша, хомячье душа, набрал в полёт на материк кучу всякой техники. Причём, если Влад, когда собирался по привычке отдавал предпочтение сложной электронике, из-за чего в запасах сейчас скопилась куча бесполезных ноутбуков и прочего подобного, то сосед набирал вещи попроще. Нашлись среди соседских запасов и пара автомобильных генераторов. "Я бы и обычный взял", вздохнул сосед, но который в доме стоял Кася не разрешила, сказала, перевес получится, так что придётся чего-то колхозить. Но нам ведь не нужно прямо стабильное напряжение, правильно? Лишь бы заставить его вращаться хоть как-то. В этом и заключался затык. Влад первым делом подумал о том, чтобы приспособить какой-то из местных двигателей. Целый день убил на то, чтобы разобраться, как они работают, и сдался. Никаких вращающихся частей, они просто создают тягу при подаче энергии. Будто какое-то поле возникает, которое толкает сам двигатель и все, к чему он прикреплен. Как реактивный двигатель у ракеты, только вот никакой реактивной струи нет. Как это получается, Влад разобраться так и не смог. Борн тоже только виновато развел руками. «Я аж не образованный, только школу закончил. А в школе об этом подробно не говорили». Энергия гилиотропа путём сложных преобразований передаётся на рабочую массу двигателя, отчего она приобретает импульс. Чем больше рабочая масса и количество энергии, тем сильнее импульс. А как уж это происходит в подробностях, извини. В общем, местные двигатели для вращения ротора никак не подходили, поэтому пришлось изобретать свой, земной. И вот тут дядя Саша помочь ничем не мог, да и Владу как-то не пришло в голову прихватить из родного города хоть сколько-нибудь внушительный двигатель. Первая мысль, конечно, была о паровой машине. Влад даже начал прикидывать, что именно потребуется для того, чтобы её построить, и понял, что воплощение паровика в металле потребует совершенно неприличных вложений и грозит растянуться на месяцы. В принципе, Лопатин никуда не торопился, но вот финансы Да и хотелось побыстрее проверить, можно ли так добывать гелиотроп в принципе. Так это, человек и пробосил борн, когда Влад поделился с товарищами выводом. На кой городить какую-то машину? Эта штука быстро должна крутиться. Может, я просто руками покручу? Влад с дядей Сашей переглянулись. Я велосипед взял, на всякий случай поделился сосед. Надо только сидушку приделать, чтобы его выдерживало, и педали усилить. И, пожалуй, еще длину их увеличить как-то, а то ему коротковато будет. Или вообще как-то регулировать, только чтобы можно было меняться. Вот так электрогенератор трансформировался в динамомашину. За оставшееся выходное переделали велосипед, установил его на станину. Борну результат очень понравился. Орк был готов крутить педали часами. Классная штука! Даже жаль, что испортили. Если на нём ещё и ехать, вообще бы классно было. И чего у нас такого не придумали? Да может и придумали, только распространение не получилось. И потом у вас с этим сложно, массовый выпуск трудно наладить. Слишком много разного по размеру народа, задумчиво пробормотал Влад. Думал парень в этот момент о другом, как он будет делать магнит, тем более главного помощника он лишился. На завтра дяди Саши пора было учиться. Впрочем, сосед в любом случае открещивался. "Владик, я в электричестве ничего не понимаю", объяснил мужчина. "Даже не так. Если чего по электрической части сделать, это я могу, а расчёты не ко мне. Ты ж сейчас будешь считать, какой магнит надо сделать, чтобы под генератор наш подходил?" Влад подумал, что расчёты это и не к нему тоже. Понятно, что задачка уровня школьной физики, но очень уж давно это школьная физика была. Пришлось искать в учебниках, несколько из которых парень всё-таки набрал. Не зря я техникум гробанул, радовался Влад, открывая старый советский ещё учебник по электротехнике. Борну пришлось здорово потрудиться, пока Влад замерил силу тока и напряжение, выдаваемые генератором. Благо, мультиметр тоже был. Вообще хрен бы мы чего сделали, если б не технический потенциал земли, объяснял Влад приятелю. И если б мы с дядей Сашей предусмотрительно не натырили столько всего полезного из дома, так вот, представляешь, что делать? У вас вон медь даже дорогая, так ещё и проводов из неё не делают. Наверное, на заказ можно, но это ж представить страшно, сколько всего нужно сделать вот так с нуля. В конце концов электромагнит был готов и даже подключённый к генератору довольно сильно притягивал стальные гвозди и прочую железную мелочь. Вот только неравномерно, потому что как не старался, Борн с одной скоростью крутить педали никак не мог. Пришлось подключать параллельно все конденсаторы, какие Влад нашёл в хозяйстве. Было ужасно жаль потрашить технику, но парень решил, что лучше сразу сделать настолько хорошо, насколько возможно. И вот, спустя почти неделю конструкция была готова в первом приближении. Теперь оставалось её только испытать. В честь такого события Влад с Борном решили устроить выходной а еще помыться и переночевать в общежитии. До этого парочка и зорка, человека и пса ради экономии времени жили прямо на складе. Владу было жалко тратить время на ежеутренние и ежевечерние поездки. Сейчас парень, здорово уставший за последние дни, пытался сообразить, что делать дальше. «Можно попытаться порыбачить прямо с материка», — рассуждал Лопатин. «Но не зря же корона империи опускается так низко». Парень припомнил, как они пролетали мимо исполинского сооружения. Выходило, что она была поменьше и мерила километр ниже самой нижней точки материка. То есть надо ждать Каси и просить помощи. Она наверняка не откажет, но что-то мне не хочется её напрягать. Чуть что, сразу к Касе. И так мастерскую пользуемся. Ну и последний вариант. Привет, человек. Уже не боишься змеиглазых рептилоидов? Влад вынырнул из своих мыслей и обнаружил, что смотрит прямо на сидящего напротив рептилоида. Но разговаривал с ним не он вовсе, а знакомая Тенебриса Эсфира, та самая, похожая на чужого, которую они с Александром встретили в первый день на материке. Тенебриса обнаружилась рядом, на соседнем сиденье. — О, здравствуйте! Да, привык уже. Хотя все еще любопытно. Я здесь больше месяца, а пока в основном с орками общаюсь. — Потому что их здесь много, — Эсфира склонила голову на бок. — Этот материк принадлежит демонам и оркам. Но много и других. Просто по сравнению с основными расами и видами их меньше, и они не так заметны. В других местах не так. Например, у врагов империи не принято жить в одном месте. Каждая раса и вид живут по отдельности, даже если это одно государство. Это плохо или хорошо, решил уточнить Влад. Это никак, ни хорошо, и ни плохо. Каждый живёт как хочет. Но мне нравится здесь, потому что здесь все разные и при этом стараются друг другу не мешать хотя у них не всегда получается». Что ответить на это Влад не придумал, поэтому решил сменить тему. «А вы здесь кем-то работаете?» «Да», — кивнула Эсфира. «Я работаю на станции слежения. Моя чувствительность высока. Это я была той, что обнаружила появление большого острова далеко за пределами Айкумены. Сначала я почувствовал, а потом это подтвердили приборы. Должно быть, ты прибыл с того острова». О, ну в таком случае спасибо. Влад был в самом деле благодарен Тенебрисе. Пока за нами не прилетели, я боялся, что больше здесь никого нет. "Должно быть, это было страшно", кивнула Эсфира. "Остаться на маленьком острове в пустоте. Я люблю, когда разумные боятся. Это заставляет их что-то делать". "Угу", криво ухмыльнулся Лопатин. "У нас-то называется выйти из зоны комфорта. Скажи, что ты делаешь здесь, на материке?" вернулся к тому занятию, которым жил до падения. Владу стало немного не по себе. Все вокруг называли их появление в бездне провалом, он и сам привык так думать. Падение. Сразу вспомнились земные легенды про падших. Забавно подумал парень: получается, я сейчас тоже падший? Да мы все тут падшие. Нет, покачал головой парень. Надоело пытаюсь придумать что-нибудь полезное. Это хорошо. Мне нравится. Эсфира кивнула. «Тебе выходить на следующие станции, твой друг напуган, а твоя собака меня, наоборот, больше не боится. В прошлый раз он чувствовал твой страх и разделял его с тобой, но ты перестал бояться, и он тоже. Почему ты -то не написал мне в друзьях, как обещал?» «Да как-то неловко было. И некогда. Я целый месяц работал на шахте, там редко можно было воспользоваться переговорником». «Не нужно неловкости». Мне интересно поговорить с патчем, совсем недавно человеком. А тебе интересно разговаривать со мной? Но мне трудно говорить с тобой, приходится имитировать человеческую речь, к которой я не приспособлен. Гораздо удобнее переписываться. Влад послушно вытащил телефон и нашёл в друзьях Эсфиру. Парень не совсем понимал, чем так заинтересовалась странную и немного пугающую Тенебрису, но ему тоже было интересно. Вообще с тех пор, как оказался на Материке, я правда живу в своём маленьком мирке. Тут столько всего, а я про это ничего не знаю. Ни географии, ни истории, ни особенностей других рас и видов. Вот интересно, эти Тенебрисы, они вообще кто? Когда они жили на Земле? Офигеть, ты можешь с ними общаться? Это Борн его спросил, когда они вышли из вагона. Земные словечки, особенно те, которые не стоило бы заучивать, Орк перенимал с дивной скоростью. Жуть какая. Я тенибрисов боюсь. Знаю, что зря, но ничего не могу с собой поделать. Ну да, в чём сложность, удивился Влад. Это вон ей сложно, как я понимаю, а нам-то чего? Ты, кстати, не в курсе, откуда она говорит, а то я постеснялся спросить. Да не откуда ни говорит, хмыкнул Борн. Это ж тенибрис, одна из древних хищных тварей. Они ещё до нас сюда провалились. Только вроде как не с земли, а откуда-то еще. Они не говорят, совсем, общаются ментальным образом. Только у нас, орков, мозги по-другому устроены, отчего мы их слова воспринимать не можем. Я раньше думал, их вживую вообще только демоны могут слышать. — В смысле? — не понял Влад. — Что значит ментальным образом? — Ну, то и значит, транслируют мысли прямо в мозги. Только для этого и самому надо какой-то чувствительностью обладать. А мы, орки, на других волнах, думаем, вот и не можем ее услышать. Так, стоп. Ты, надеюсь, не хочешь сказать, что она мысли моей читала, испугался Лопатин? Не, это никто не умеет. Ну, насколько я знаю, — поправился Борн. Она только немного эмоций чувствует, причем, как я понимаю, не мозгами, а по мелким реакциям. Ну, там, зрачки, запах пота, сердцебиение. Они вообще-то очень опасны, эти небрисы. Природждённые охотники, очень живучие, очень хищные. У нас с ними в древности конфликт был. Так несмотря на то, что их в 1000 раз меньше, мы всё равно чуть не огребли, и даже может вообще бы продули, не знаю. Но потом они резко перестали воевать и решили договариваться. Ну и наши ясенпень тоже не стали в бутылку лезть. Кому это надо друг друга мочить? Там потом ещё остроухи обнаружились. Вообще не до тенебрисов было. Вот я, кстати, хотел спросить. Мы тут с дядей Сашей ещё в первый день повстречали эльфа. Очень удивились. Ничего, что у нас с ними конфликт, спросил Влад. Так у нас же не со всеми эльфами конфликт, пожал плечами орк. А только с теми, которые сами с нами конфликтуют. Этот, может, решил здесь жить или вовсе с самого начала в империи жил. А может, это и не эльф был, а, скажем, какой-то из подвидов. Их же тоже много разных, они не однородные. Короче, надо тебе в эту социальную службу не забывать ходить, неожиданно закончил борд. Там всё объясняют нормально, а не как я, по научному, с подробностями, чтобы понятно было. Да и вообще сейчас не о том думать надо. Лучше скажи, как мы будем установку испытывать? Страсть, как хочется уже проверить. А вот с этим-то проблема, признался Влад. Придётся, наверное, Касю ждать. Ну ты помнишь, я рассказывал, это мы у неё на складе тусуемся всю последнюю неделю. Она капитан Стремительной. Да ну, долго поморщился Борн. Давайте лучше скинемся и свой корабль купим, маленький. Думаешь, хватит денег? Влад, если уж совсем откровенно, я сам уже думал о чём-то таком. Во-первых, ждать никакого терпения не хватало, во-вторых, очень-очень сильно не хотелось облажаться перед командой Стремительной. Владу даже в кошмарах снилось, как он опускает магнит в бездну, и ничего не происходит. Акаси сочувственно хлопает его по плечу и говорит: "Ну, никто и не сомневался, что не получится, не расстраивайся. На что-нибудь небольшое хватит", деловито ответил Борн. "Какой-нибудь старенький одномачтовый тендер мы вполне потянем. Тихоходный, ясное дело, да и грузоподъёмность у него аховая, но нам ведь много и не надо, да и вооружения никакого". Короче, мы ж не будем далеко от материка ходить, в прибрежных течениях только. В общем, должны потянуть. А управление потянем? спросил Влад. Если с двигателями разобраться я ещё смогу, то паруса вообще для меня тёмный лес. А самое главное, на управление кораблём права какие-нибудь нужны? Для такого мелкого у меня есть, стандартные, минимальные, которые любой дурак получить может. А с управлением в процессе разберёмся, махнул рукой Борн. Подожди, так ты умеешь? Да ничего я не умею. Правила воздухоплавания только знаю. Как сигналы подавать, как расходиться на встречных курсах, как швартоваться, ну и всякое такое. Короче, не парься, нормально всё будет. Чего нам ещё 2 недели это сидеть? Купим кораблик и пойдём себе всё проверим. Отличный план, подумал Влад. Купить старую развалюху и отправиться на ней в полёт, при этом не умея ей толком управлять. Что может пойти не так? «Я в деле», — сказал и сам не поверил, что ляпнул такое. «Надо только с дядей Сашей посоветоваться, а он, наверное, будет против». «Ничего ты в разумных не понимаешь», — беспечно улыбнул Соборн. «Александр мужчина серьезный, это да, но он тоже согласится, сразу поймет, что это дельная мысль. Зачем нам ждать кого-то лишних три недели? И потом, это ж свободный охотник, им с нами возиться не с руки». А если у госпожи Кассиадоры дела какие будут или задержатся, у какого нормального мужика хватит терпения столько ждать? Как показало время, прав оказался борн. Глава 14. Кораблик совсем не впечатлял.